Замечательный коллектив. Коллектив был прекрасный, просто замечательный. Никто никого не подсиживал, могли помочь, посоветовать, просто по-хорошему поболтать, как любили у них говорить. У нас почти семейные отношения. В подтверждение этому все вместе отмечали дни рождения и другие праздники. Иной раз, даже без повода, скидывались на немудрящие угощения и усаживались за стол. «Коллектив мечты», — радовалась Таня. «Вот свезло так свезло». Бухгалтерша, правда, вредноватая, но это и по должности положено. Особенно хорошие отношения сложились с парой программистов — Сашкой и Шуриком. Тане частенько приходилось задерживаться на работе, а программисты, как люди увлеченные, и вовсе не торопились оттуда уходить. «Тань, чайку!» Нередко заглядывали они в ее кабинет, когда выпадала пауза. в полете программерской мысли. «Да, давайте. С меня печенье». Она прекрасно знала, как они живут, во всех подробностях, была в курсе, какие у них жены, дети, родители и родственники. Вопросы не задавала, просто слушала. Сашка, он постарше, вечно жаловался на жену и сына-подростка. Шурик женился относительно недавно и пока только радовался семейной жизни и дочке. Сашка обожал рыбалку, а Шурик отлично играл в футбол. «Ну, наверное, надо людям выговориться», — рассуждала она, подливая чай и быстренько доделывая свою работу. Огонёк забрел в их контору случайно. «Ой, тут такой смешной кошак пришел! прибежала секретарь Люба. «Никому котейку не надо». За ее ногами торопился... Смешной и немного неуклюжий рыжий котик-подросточек. Месяцев пяти от роду. Все, кто с котятами дело имел, знают, что это самый неудачный возраст для пристройства. Младенческое обаяние уже прошло, а грация и изящество, ну или уютность и солидность, кому что отвешено, еще и близко на горизонте не показались. Так... Ходит что-то такое, в собственных лапах путается, да под ноги всем лезет. Начальство сначала скомандовало котенка выставить. «Ну, граждане, вы чего? Какой кот? Нагадит еще или подерет чего-нибудь?» Но на улице был проливной дождь, а котец, осознав, от кого зависит его дальнейшее пребывание в теплом и уютном месте, притопал к директору и, усевшись у него в ногах, преданно смотрел в глаза. «Э!» «И чего ты тут глазки строишь?» Да хоть доходчиво объяснил котик, «мол, на улице-то холодно, а тут вполне-вполне». «Натравили, да? С малолетства приучаете к подхалимажу», — хмыкнул директор, но так как мужиком был не злым и не вредным, временно оставить кота разрешил. «Все отлично знают, что ничего более постоянного, чем временное, просто не существует». Дождь прошел. Потом начался и закончился еще один, и еще осень плескала под ноги разливы золотых листьев. За неделю коллектив привык к тому, что их по утрам на пороге офиса встречает огонек. Радостно трется о ноги, громогласно поет и всячески приветствует. Новый рабочий день и такой прекрасный коллектив свою семью. Бытовые котейские вопросы решились на диво просто. Лоток. Стеснительно скрылся за шкафом в кабинете Тани, миски под столом, а любимое кошачье место прочно определилось в уютнейшем закуточке за тумбой с фикусом. Таня безроботно купила все кошачье имущество и потихоньку уговаривала то одного коллегу, то другого приютить огонька. Да, чего ты паришься? удивлялись одни. Все нормально, живет себе и живет. Ну, вы же понимаете. Это ненадолго. Таня боялась, что огонек может что-то сделать не так, помешать кому-то. «Будь проще, и люди к тебе потянутся», — отвечали ей. «Не, ну фига», — удивлялись другие. «Это же и корм, и наполнитель покупать. А в отпуск как?» «Да ну», — пожимали плечами третьи. «Тут-то он забавный, а дома с ним же возиться надо. А чего сама не возьмёшь?» Таня неопределенно хмыкала. Поди, объясни не кошатником, что у нее уже шесть кошек, да не породистых каких-то там, а обычных, самых-самых простых, лучших на свете. А потом страшно в Москве брать с улицы кошку. Город крупный, кошачьи заразы очень много. Ну, куда мне тебя, ведь все знакомые окошачены уже по самую маковку. А мои собственные домашние. А ну как ты переносчик чего-то страшного. Мря! отрицал такую возможность огонек, укладываясь поуютнее и мурлыкая изо всех сил. Да я понимаю все, и ты мне очень нравишься. Мра! Соглашался котик. Вот и я говорю, что правильно, но делать-то чего? Самые большие надежды по пристройству Таня возлагала на программистов. «Саш, ну возьми малыша, а?» «Да на кой он мне, Танечка?» — снисходительно фыркал Саша. «Я к котам спокойно отношусь. Есть у кого-то, и ладно. А мне нафиг не нужен. Путается только под ногами. Мешает». Таня могла бы ответить, что при таком коте, возможно, и с женой, и с сыном отношения будут получше. Огонёк очень не любил, когда кто-то расстраивался, всегда бежал утешать и ласкаться. Глядишь, и напряжение в семье стало бы поменьше. Но настаивать не решалась. «Шурик, ну, может, тебе котика, а?» Таня даже специально вафельный тортик купила. Именно такой, какой очень любил Шурик. Но и тортик не помог. «Не, я, Тань, порядок дома люблю. А с котами какой может быть порядок? Грязь и вонь. У мамы кошки только в сарае живут. Ну, или в курятнике». Им дома-то и делать нечего». «Действительно», — подумала Таня, у которой кошки терпеть не могли, когда кто-то из ее семьи что-то клал не на место. Такой предмет тут же обнаруживался и шумно закапывался блюстителями порядка. А запаха в их квартире и вовсе никакого не было. Даже в кабинете, где за шкафом прятался лоток огонька, и то ничем не пахло. «Куда уж нам?» Все изменилось утром в понедельник». Таня пришла на работу и удивилась. Огонек ее не встречал. Люба, а огонек у тебя? окликнула она секретаршу. Не, чего-то не видно. Дрыхнет, небось, где-то. Таня прошла по кабинетам, но котенка нигде не было. огонёчек кис-кис-кис. Он бежал на ее зов всегда, даже если ел или спал. Но сейчас знакомого топотка лап было не слышно. Таня на свой страх и риск отправилась к начальству. «Кот?» — не, не выкидывал. «Хотя хотел на днях это сделать. Ну сколько можно? У нас же не приют!» Он еще что-то говорил в спину Татьяне. Но она уже не очень-то и слушала. «Мне надоел этот кошак!» На склад огонек не ходил. Там было холодно и неуютно. Таня проверила это помещение в последнюю очередь. Именно там и нашла котенка. Огонёчек. Рыжий-белый комок не пошевелился, не попытался встать, только и мог что-чуть приоткрыть глаза. Таня умолила директора ее отпустить, и тот, понимая, что от сотрудницы, рыдающей в три ручья толку немного, разрешил отвести котенка к ветеринару. «Ну, его ударили ногой. Сильно. И не один раз», — хмуро констатировал ветврач — разглядывая снимок. «Выживет». Таня так себя ругала, что не взяла его домой уже давно. «Не знаю, если честно. Повреждения серьезные. Развел руками врач. «Рёбра сломаны, нос разбит, сотрясение мозга, ушибы брюшной полости били сильно. Если и выживет, то чудом». Таня на работе взяла отпуск за свой счёт, наплевав на недовольство начальства и недоумение коллектива. Два дня она сидела с огоньком и уговаривала его выжить. «Мой хороший, ну, пожалуйста, я тебя очень прошу. Ну, постарайся, только выживи. Ты прости меня, что я сразу не поняла, что ты мой, мой кот. Ничего, будешь седьмым. Седьмой кот, на счастье». Она кинула подушку рядом с пеленкой, где лежал котик, и рассказывала ему о том, что он нужен, что она его любит, что надо выбираться и жить. Огонёк иногда приоткрывал глаза, пытался что-то ответить, но не получалось. Он терпел и капельницы, и уколы. А Таня вслушивалась в хриплое дыхание и никак не могла себе простить, что его сразу не забрала. «Кто, ну кто мог так? Никого постороннего у нас не бывает». Кто его так избил? думала она. Таня, иди поспи. Ее семья не была в восторге от известия о больном седьмом коте, но когда ее муж увидел огонька, то только кулаки стиснул. Пошел и сам приготовил ему ровную лежанку, а теперь все пытался заставить жену отдохнуть. Какой скот это сделал? поинтересовался Игорь, посмотрев на рентгеновский снимок. Это же не просто случайно. специально били. «Не знаю, представить себе не могу. У нас такой хороший коллектив», — плакала Таня. «Я просто не могу представить». Под утро третьего дня она проснулась от внезапной тишины. Что-то было не так. Не было слышно негромкого звука, к которому она уже привыкла. Огонек. Таня сползла с диванчика и добралась до лежанки котика. Огонечек, Нет, пожалуйста!» Два желтых глаза открылись и глянули на нее вполне осмысленно. «Маленький мой, мой хороший, это ты сам смог по-другому лечь, золотой мой!» Таня страшно хотелось взять котика на руки. но Она понимала, что лучше не трогать, его переломами с объятиями лучше подождать. Она так и уснула рядом с котом, который чуть шевельнул лапой, дотянувшись до ее руки, и уже спокойно прикрыл глаза. Он-то точно знал, чей он котик. Знал с самого начала. Так что теперь все правильно. Таня вышла на работу еще через день, когда огонька можно было уже не караулить. «Ой, Танечка, ты как, отдохнула?» Вопрос Любы заставил Таню изумленно обернуться. «Хорошо съездила?» «Куда?» «Ну, ты ж куда-то поехала, да? Отпуск так внезапно взяла». Нет, я дома была. А, ну ладно. По мнению Любы, дома делать было и вовсе нечего. А вот если к морю смотаться до да погорящей путёвки, чтоб подешевле, это да, это классно. Таня шла к своему кабинету, машинально здороваясь с коллегами. Шла со странным ощущением, что попала в какое-то зазеркалье. Вот они все — прекрасные люди, отличный коллектив. Почти семья. Не подсиживают, не подличают. Прекрасные отношения с праздниками и застольями, доверительными разговорами по душам и открытыми улыбками. Оказывается, они совершенно незнакомые ей люди. Нет, это понятно, что никто не обязан переживать ни за неё, ни за котенка, Но просто вспомнить, что вот тут рядом с ними ходил такой огонек. Пел песни, радовал их, здоровался при входе, провожал по вечерам. Неужели его уже забыли? Забыли, как она уносила холодеющий на ее руках комок рыжебелого пуха с разбитой доверчивой мордочкой. «Танюша, мы прямо соскучились. Тебя нет и нет, без тебя и работа не та». Выглянули Саша и Шурик. «Ты чего такая? Не заболела?» «Нет, все нормально», — преувеличенно бодро кивнула Таня. «В конце концов, на работу ходят. Работать. Что она от людей хочет?» «Вот замечательно. А то не хватает тебя. Хочешь — верь, хочешь — нет», — рассмеялся Шурик. «Да вообще пустота вокруг образовалась», — добавил балагур Сашка. «У меня тут столько новостей скопилось». Таня вглядывалась в лица коллег, которые заходили в ее кабинет, понимая, что за эти несколько дней стала какой-то другой, словно их всех отделила от нее прозрачной, непроницаемой стенкой. «Очень милые и душевные люди, аж мороз пробирает», — думала она. «Про котенка спросили только уборщица и главбух. «Какое счастье, что он выжил!» говорила главбухша Вера Михайловна, которая по праву считалась самой вредной в их семейно-душевном коллективе. Я сама его взять хотела, но у меня ж Глафира, она конкурента не потерпит. Таня покивала. Глафира, своенравная и вредная пинчерка, действительно кошек не любила, а с учетом крайней целеустремленности, хитрости и вполне развитых челюстей, брать к ней огонька было просто опасно. «Мы тут с Лизой Иванной», — она кивнула на уборщицу, подумали-подумали, к охране на входе сходили. Они не очень хотели выяснять, но решили, что дешевле сказать, чем с вредными тетками связываться. Так вот, Танюша, на выходных работали только Сашки, программисты наши. Все, больше никто в здание не заходил. Похоже, что это кто-то из них огонька избил. «Вера Михайловна, как же...» «Но этого быть не может! Они же... Они же такие хорошие люди!» — всхлипнула Таня. «Да, мы тут все очень хорошие. Только для себя, милая». Вера Михайловна и Лиза переглянулись. Молоденькая Таня обеим нравилась. «Понимаешь, так подобралось, что тут у всех характеры нескандальные, только и всего». Все эти бредни по поводу того, что коллектив — это одна семья и прочее. Это все такая ерунда. Мы просто работаем вместе. Не подлечит вроде никто, не ругается открыто, вот и славно. А уж что в душе у человека? Про это так просто и не узнать. Ну все, всё, не расстраивайся. Мы все просто люди. Разные. А как проверить-то, какие? Безнадежно спросила Таня. — Иной раз никак. А вот тебе повезло. Уж такая яркая лакмусовая бумажка попалась. Если человек может себя так вести с теми, кто слабее да безответнее, сама думай, какой он на самом-то деле. Пусть и притворяется своим в доску. Ведь заката еще и не накажет никто. Подумаешь. Попинал, от раздражения до злобы, грустно ответила Вера. Таня лихорадочно разгребала гору работы, скопившуюся на ее столе. Покосилась на часы, позвонила домой. Не волнуйся, огонек сам поел, отрапортовала ее мама. Игорь в обед приезжал, пеленку ему сменил, укол сделал, не переживай, только очень не задерживайся. Как тут не задерживаться? Шуршали бумаги. Бодро клацали кнопки клавиатуры, принтер с гудением выплёвывал листы бумаги. «Татьяна, душа наша! чеку! Радостные голоса у двери заставили ее поднять голову. «Зработалась, краса девица! Давай, давай, оторвись, а то нам скучно!» «Скучно!» Таня машинально улыбнулась, а потом улыбка растаяла. Растворилась, словно холодом обдала. Стоят двое таких знакомых, классных. Она все всё про них знает, сами выкладывали, делились, торопливо вываливая на нее подробности своих жизней. Кто из них смог так избить добродушного и доверчивого котенка «Да, понимаешь, прям не хватало тебя!» Сашка в доказательство показал свою кружку и тарелку с овсяным печеньем. «Ты чего такая смурная?» Она смотрела на две добродушные, улыбающиеся физиономии и просто поверить себе не могла. Она же знает этих людей. Ну как же так? Как это возможно? И почему ей так больно, словно ее ударили? «Ребята, а кто из вас бил огонька?» — впрямую спросила Таня. Спросила и удивилась, словно сказала что-то неуместное. «Неприличное». Вон они как переглядываются, пожимают плечами. «А что, тебя чего это так волнует?» — Дернул плечами Шурик. «Если очень хочешь знать, то не я». «И не я?» — тут же открестился Сашка. «Делать мне больше нечего». «Ну так чего? Чайку?» Тане страшно хотелось закричать на них, что они врут, что больше никого в здании не было, что она смотреть на них не может, понимая, что кто-то из них убивал котенка, а потом ушел, бросив его умирать. Хотела потребовать, чтобы они объяснили. Она справилась. Все это можно сказать людям небезразличным. А эти кто? Коллеги. Просто те, кто работают с тобой вместе. Такие же мимо прохожие, как пассажиры в вагоне метро или на улице. Не семья. Не близкие по духу. Ей, как выяснилось, гораздо ближе уборщица и главбух, чем вот эти двое, которых она за друзей держала. Так что требовать с посторонних? Ничего. «Нет, спасибо, я не хочу», — сухо ответила она. «Тань, да ты чего? Из-за подохшего кошака расстроилась. Да ну было бы из-за чего», — хохотнул Сашка. «Танечка, будешь слишком жалеть кошатину, станешь старой девой с двадцатью кошками». Игриво добавил Шурик, который как-то позабыл, что она вообще-то замужем. «Ничего, я переживу», — хмуро ответила Таня, взглянув на них из-за экрана. «У меня много работы, извините, но чай я не буду». Программисты переглянулись, пожали плечами. «Да было бы предложено», — сказал кто-то из них. Тане уже было все равно, Шурик или Саша. Уходя, нарочито громко хлопнули дверью. «Дура! Дева старая! Кошатница припадочная!» — шипел Сашка. «И не говори!» — вторил ему Шурик. Болтать с девицей было приятно, а тут, нате вам, губки поджаты, какие-то претензии. Подумаешь, из-за какого-то кошака отношения портить. Это ж просто помойный кошак. Ладно будет, тысячу долларов стоил. Таня невольно услышала их разговоры, проходя по коридору к выходу. Слышала и понимала, что, несмотря на то, что она не знает точно, кто бил, общаться как раньше она не сможет ни с одним из них. Да и надо ли вообще? Работа — это семья. Чушь собачья. Это как школа — наш второй дом. Да, могут попасться люди, близкие тебе, — Вот и хорошо, и радуйся этому. А с остальными никаких душевных разговоров, никаких очень уж доверительных отношений, ничего этого не надо, а то так внушишь себя, что это очень близкие тебе люди, а потом тебе самой словно на наотмашь ботинком под дых, как моего огонька». Огонёк пока не мог ее встречать, зато пришли результаты анализов. Выяснилось, что ничем страшным он не страдает. Кошки, запущенные в комнату, где он лежал, благосклонно приняли новичка, пожалели и начали его вылизывать, отфыркиваясь от противных лекарственных запахов. Мама и муж только плечами пожимали, недоумевая, как это у них недавно огонька не было, а Татьяна все никак не могла успокоиться. «Нет, понятно, что я дура, понятно, что наивная шляпа, но все таки как же так можно?» Она вскоре уволилась из замечательного, семейного и душевного коллектива и устроилась работать совсем рядом с домом. Ой, Татьяна, ой, пожалеешь, где ты найдешь еще такие роскошные условия, такие отношения в коллективе. Мы ж прямо одна семья! качал головой директор над заявлением об увольнении. А может, может, передумаешь, а я вот так и не понял. Из-за чего ты увольняешься? Мы ж семья! «Из-за кошака», — грустно улыбнулась Таня, «из-за простого кошака, а семья у меня дома. Тут работа, просто работу, за которую вы мне деньги платили». Часть ее семьи — седьмой кот, а для некоторых — просто кошак. Встречал ее на пороге квартиры, громко мурлыча. Он-то точно знал, что такое дом и семья. и очень радовался тому, что у него теперь есть и то, и другое. Он знал, конечно, кто его ударил, знал и за что. Просто попался под ноги человеку, раздраженному какой-то своей непонятной людской неприятностью. Он и на склад пошел за тем человеком, не случайно. Пошёл, унюхав огорчение, решив утешить, а в результате... А в результате нашел свой настоящий дом и свою семью.